Глава 26. Подавляющее большинство населения Венора, каждые девять из десяти человек, проживали в деревнях и хуторах королевства, и лишь только десятая часть в городах, городках и замках. Казалось бы, при таких обстоятельствах деревни на пути дружин баронов Ферма и Палина должны были бы встречаться часто, но на самом деле общая населенность этих земель была такой низкой, что первую деревню по дороге в Ренотк они увидели только к полудню следующего дня. Никого из чужих нет. Декаду назад тут были наемники отряд человек в полтораста, видимо, сводный штурмовать не стали, но откуп содрали. Бор, второй лейтенант дружины ферма, Ездивший на разведку с конным десятком сержанта Агаста, соскочил с коня и подошел к баронам. Тут же находилась и Гортензия с Валмином. Оба мага сейчас рассматривали деревню магическими взорами с целью обнаружить наличие в ней одаренных или наложенные на стены охранные заклинания. Деревня была вольным поселением. Это было сразу видно потому, что она была защищена рвом, насыпью за ним и стенами из заостренных бревен поверху. Конечно, считать серьезной защитой деревянную стену едва ли выше двух человеческих ростов не стоило, но, как видно, от наемников она все же защитила. Скорее всего, тут немалую роль сыграло и то, что среди вольных поселенцев было немало таких, кто мог держать в руках оружие, включая и бывших солдат. «Нам они и ворота откроют?» — спросил у своего лейтенанта Олег. «Да, но, — говорят, — сначала убедятся в ваших полномочиях. Сейчас сюда командир местного ополчения подъедет». «Двинемся навстречу», — предложил Чек. Барон пален сейчас выглядел крайне представительно. Он восседал на крупном коне вороной масти, покрытом попоной зеленого и красного родовых цветов баронства, Чек был одет в дорогие металлические латы, только вместо шлема на его голове был пижонский красный берет, украшенный баронским гербом. Олег, сидевший на смирной лошадке и одетый в простую, хоть и добротную кольчугу, на фоне Палина смотрелся невзрачно. Впрочем, баронский знак на шею он повесил. «Я не вижу пока никаких признаков магии», — неуверенно сказал Валмин и посмотрел на гортензию. Магиня с ним согласилась и спросила убора с наемниками магии были тот пожал плечами не спросил да вряд ли иначе они бы по другому с деревенскими говорили в поселении магов нет это точно подтвердил чек имея в виду поведение наемников олег знал в теории что встретить в деревнях мага было практически невозможно Все одаренные, рожденные в селе, или забирались в замки, если у феодала на тот момент не было своего родового мага, или оказывались в городах, где они проходили обучение и затем там и оставались. В армии магов тоже было немного. Сложно было найти достаточно сильных магов, да и платить им надо было много. Не всякая казна выдержит. По тем же причинам, только немногие наемные отряды имели магов, в своих рядах. «Прошу простить, благородные господа, сами понимаете, время такое!» Командиром поселкового ополчения оказался крепкий бородатый мужик, одетый в латанную видавшую виды кольчугу, на его голове был открытый шлем. Его повадки выдавали в нем бывшего солдата, а может быть и сержанта. «Понимаем, карнел не беспокойся остановиться есть где обратился к нему олег карнел как он представился больше смотрел на барона чека и непонятно почему но на вопрос барона ферма ответил уважительно склонив голову у меня постоялый двор благородный господин половину ваших дружинников я смогу у себя разместить а вот с остальными извините «Это вам надо будет со старостой говорить о постое, но решить-то можно». «Лошадей найдешь, где поставить?» — уточнил чек. Командир ополчения и по совместительству владелец постоялого двора окинул взглядом колонну дружин с обозами и утверждающе кивнул. В спокойные времена, судя по размерам постоялого двора, через боровое, так называлось, вольное поселение часто ходили большие торговые караваны и обозы. У Корнила в конюшнях нашлось место для четырех десятков лошадей, а в гостевом П-образном одноэтажном бревенчатом доме с двускатной черепичной крышей, не сильно тесняясь, разместились больше пятидесяти человек. При этом для каждого барона нашлась отдельная комната. Гортензия, как и раньше, заняла одну комнату с Ритой, а баронских рабов отправили на сеновал. Дружинников, которым не хватило места на постоялом дворе, Староста определил на постой в домах более-менее зажиточных селян. Олег не стал пользоваться привилегиями, которые давал ему стяг в отношении постоя его дружинников, а он мог, в принципе, обязать селян предоставить жилье бесплатно, а расплатился по обычной для здешних мест мерки Это, естественно, сказалось на отношении жителей Борового к прибывшим отрядам. «Они обвиняли нас в поддержке узурпатора!» «Как будто сами не нанимались к нему», — возмущался Фотий, староста поселения. «А как регент им не заплатил, так занялись грабежами». «Но эти хитрые. Они не всех подряд пытаются обобрать, а смотрят, кто был за герцога Нейя». Чек коротко рассмеялся. «Соображают каналии». Кто реген -то поддерживал, сейчас не то что жаловаться не могут. Им бы вообще о себе не напоминать. Ну, а вы-то тут каким боком тоже в поддержке герцогунею отметились? Староста переглянулся с Карнелом и тяжело вздохнул. По его виду ответ уже был понятен. — Куда нам было деваться? — пояснил Карнел. — Мы тут совсем недалеко от Немеи. А там рядом кавалерийские полки регента стояли, мы им с их магами на один зуб, что называется. Выразили поддержку, правда, только на словах. Ополчение не посылали, но кое-что по мелочам обозом наместнику отправили. Разговор, на котором, кроме баронов и Фотия с Корнилом присутствовали, также и Гортензия с Валменом, происходил уже вечером после ужина в отдельном небольшом зале трактира при постоялом дворе. Помещение скудно освещалось закатным солнцем через два затянутых пузырем окна. В помещении по его центру находился вытянутый стол с лавками по бокам, за которым все и разместились. Хорошее отношение поселян к прибывшим сказалось и на том, что староста с командиром ополчения из загашников достали хорошего вина, который сейчас и разливали по глиняным кружкам. Из закуски тут были три вида сыров, жареные колбаски и фрукты Один только барон Ферм предпочитал вину клюквенный квас Олег первый раз попробовал такое питье и ему очень понравилось Он решил, что рецепт этого напитка нужно обязательно взять А уж научить веду его готовить трудности не составит «Одно только хорошо, если, конечно, тут вообще можно говорить о хорошем», — продолжал староста. «Отряд Чупура разогнал из наших краев все остальные банды. Насколько времени они удовлетворятся теми ста двадцатью лиграми и двумя телегами продуктов, что получили от нас, это уже другой вопрос». «Они где сейчас? Вы в курсе?» — поинтересовался чек у карнила «Вчера еще оставались в имении Руста, немейского магистра, который сейчас в бегах. Генерал, что командовал тут войсками короля, обещал его повесить. Это где-то в десяти лигах отсюда, чуть в стороне от дороги на Ренотк. Как пойдете дальше, на их посты наверняка выйдете». «Это будет их проблема», — усмехнулась Гертензия. Олег все время этого разговора так и не мог решить для себя, как ему поступить с этим крупным наемничьим отрядом, который оказался у него на пути. Никакой угрозы для него эти наемники не представляли. Он легко мог бы с ними со всеми расправиться и в одиночку, особенно при том, что у них и мага-то не было. Но вот стоило ли это делать, молодой барон еще не решил». Поселенцы тоже не просили очистить от наемников Чупура окрестности. Их такое соседство, в принципе, устраивало. А опасения, что те повадятся трясти с них дань, пока оставались только опасениями. С самого утра, провожаемые стайками вездесущих детей, дружины двинулись дальше. Накануне закупились продуктами. Платили щедро, не торгуясь, впрочем, и староста цен не ломил, так что расставались довольные друг другом. Уже отъехав пару лик от Борового, встретили большой обоз с лесом, шедший в Немею. Здоровенные валы тащили уложенные на колесные пары связками длинные стволы знаменитой винорской сосны. — О, наши земляки! — сиронизировал Чек, повернувшись к коллегу когда начальник охраны обоза объяснил, откуда они везут лес. от вас занесло!» И в самом деле, Венорскую сосну в основном отправляли на юг через королевство Бирман и Геронию, в республику Растин, где ее использовали для строительства океанских судов. Увидеть же это дерево у корабелов, которые строили речные суда – а именно такие строили в Немее, можно было крайне редко. Но, как Олег теперь убедился, такое случается. або сохранялся двумя десятками пеших воинов. Но спасало его от захвата не столько наличие охраны, сколько ненужность в этих местах этого товара никому. А вступать в бой и нести потери из-за пустяка никто не хотел. У них там... «Трое конных и десяток пеших. Это я столько видел. Может, еще где-то в засаде есть. Сколько остальных и где они, я не знаю. Начальник обозной охраны больше никакой ценной информации не имел. Встреча с наемниками Чупура у него была короткой и безболезненной. Те только посмотрели на товар, сплюнули и пропустили». От места встречи с этим обозом они не прошли и пятилик, как гортензия, которая время от времени использовала заклинание «Поиск жизни» тронула Чека за локоть. Двое, судя по скорости, конных были затем изгибом. Могиня рукой показала на густую группу деревьев, стоявших вплотную к дороге возле поворота на восток. Олег свое дальновидение пока не использовал, считая это излишним. «Пусть Валмин тренируется». Его гортензия кое-как выучила, но получалось у того пока не ахти. «Сейчас уже на всей скорости драпают», — продолжила Магиня, — «предупредят». «Да и ладно», — пренебрежительно отмахнулся барон пален «Агаст, давай к своим, они у тебя там впереди совсем мух не ловят. Повнимательней будь». К тому месту, где у наемников был пост, дружины подошли уже в полдень. Ожидаемо на этом месте наемников уже не было — Остались только три прилично сделанных шалаша и потушенные кострища. «Здесь и пообедаем», — посоветовался с Олегом Чек. Тот согласился, и спустя половину склянки над поляной, где они расположились, появилось два дымка от разведенных костров. Идти выкуривать наемников из занятого ими имения бароны не собирались. Если гоняться за всеми образовавшимися в этих местах бандами, то и до зимы до пожалованных баронств бы не добрались» поэтому решили, не теряя времени, идти более быстрым темпом. Но обстоятельства сложились по-другому. «Впереди нас ждут еще до возвращения передового дозора», сообщил Олег. «Похоже, тот самый Чупура со всеми своими наемниками. Другим тут вроде бы неоткуда взяться». Чтобы сберечь магический резерв Гортензии и Валмина, С места стоянки Олег наложил на себя заклинание «дальновидение». Сейчас он видел магозрением, как в трех сотнях шагов за лесом, как раз оттуда на рысях возвращался десяток Агаста и Рита, вытянулся людской четырехугольник, примерную численность которого Олег оценил в сотню человек. Еще по тройке десятков человек находились отдельно, справа и слева от общего строя. Было понятно, что ждут именно их – и ждут не с хорошими намерениями. Видимо, доклад разведки наемников натолкнул их главарей на мысль, что такой сильный отряд сопровождает нечто ценное, и можно рискнуть, положившись на свое почти двухкратное преимущество в войнах. Обычным зрением противника еще видно не было. С дороги просматривалось только начало расширения придорожного пространства на пригорке в сотне шагов от головы колонны. «Нас готовы атаковать! Там, за пригорком поляна!» — Агаст махнул рукой в сторону движения. «Рассмотреть толком не успели, отогнали стрелами!» «Строится!» — закричал трубным голосом Чек. Порядок своих действий в таких случаях они обговаривали еще на вилле и даже немного потренировались. Поэтому сейчас без лишней суеты дружинники принялись занимать свои места в строю. Все баронские солдаты были далеко не новичками, и никакой растерянности, тем более страха у них не было. Пехотные три десятка дружины барона «Ферма» образовали правый фланг, оборона «Палина» — левый. Два их конных десятка переместились в арьергард к обозу. До пригорка, пока лес вокруг дороги не позволял развернуть строй, обе дружины шли колоннами по три. Как только они перевалили за пригорок, то увидели расширяющуюся поляну, на дальней стороне которой, ощетинившись копьями, стояла фаланга наемников. До них было чуть больше ста шагов. Задумка Чупура или его командиров была понятна. На узком пространстве дороги, ограниченным лесом, наемники теряли преимущество в численности. Пришлось бы сражаться не более пятнадцати человек в ряд – Поэтому те и решили предоставить возможность отряду баронов самим атаковать, чтобы пробить себе путь. А уж на расширенном участке поляны наемники, пользуясь своим численным превосходством, могли бы легко окружить дружинников. Только события сразу стали развиваться по непредвиденному наемниками порядку. Дружина Олега, выходя на поляну и заворачивая вправо, образовала строй в три шеренги, слегка выгнутой дугой в сторону противника. В центре строя встал сам барон Ферм, передавший свой щит Гури еще в обозе до начала выдвижения на бой и взявший в обе руки по мячу. Олег, оценив обстоятельства вместо магического щита, наложил на себя заклинание «динамический щит» и сейчас был способен разогнать противостоящих им вояк хоть в одиночку. Барон пален выстроил свою дружину левее, оставив между своими дружинниками и Олеговыми небольшой промежуток в несколько шагов, где встал сам вместе с магами и капитаном своей дружины Ологом. При создании заклинаний никаких жестов не требуется, но почти все маги используют какие-либо движения рук, которые позволяют им лучше сосредоточиться и сформировать конструкт заклинания». Гортензия тут не была исключением. Она свела ладони вместе, и спустя мгновение в рядах наемников чуть левее центра их фаланги вдруг расцвела вспышка огня радиусом не меньше четырех шагов. Сразу десяток человек оказались объяты пламенем. Незакрытые куполом с помощью заклинания «Сфера» у наемников просто отсутствовали маги, люди стали легкой мишенью для магического удара. Валмин на таком расстоянии вообще не был способен создать заклинание пламя. Он лишь с восторгом посмотрел на Могиню. Но он заранее приготовил конструкт «Воздушный поток» на случай обстрела дружинников из арбалетов. Остановить стрелы с его небольшой магической силой было невозможно, но вот серьезно снизить их скорость вполне. магиня снова свела руки вместе... И в этот раз вспышка была еще больше. Накрыв уже полтора десятка человек, не все попавшие под пламя сгорали, только оказавшиеся в самом центре огня, остальные отделывались ожогами различной степени. Потеря сразу двух с лишним десятков человек мигом изменила весь план наемников на битву. Теперь, чтобы не быть уничтоженными, на расстоянии магом большой, как они поняли силы, и непонятно быстрой скоростью восстановления резерва, они были вынуждены атаковать сами, чтобы добраться до врага раньше, чем маг восстановит резерв. Никто, включая и валмина ошарашенного, как он подумал, возможностями гортензии, не понял, что второй магический удар нанес Олег. Олег мог, конечно, напитать заклинание пламя и раза в три сильнее, но не стал этого делать, поделившись славой с магиней». Как только наемники пришли в движение, Олег громко крикнул всем стоять на месте и ждать его команды. Когда до набегавшего противника оставалось два десятка шагов, он дал команду вперед и первым врубился в фалангу наемников. Если бы в этом сражении участвовало больше войск, то получилось бы эпическое зрелище тримера косящего густую траву. Но в этой битве было задействовано не так много людей — фланга наемников имела всего четыре ряда, поэтому Олег ее прорвал буквально мгновенно, оставив за собой сразу семерых убитых и покалеченных противников. В этот прорыв словно за ледоколом вошли дружинники и раскололи строй наемников. На левом фланге битва тоже складывалась в пользу баронов – Когда наемники приблизились к дружинникам Чека, Гортензия, заклинанием «Воздушный поток», влив в него весь оставшийся резерв на узком, в пару-тройку шагов участке, отшвырнула и разметала сразу больше десятка человек, словно ураган в лесу пробил просеку. Все произошло так стремительно и напористо, что растерялись даже дружинники а наемники вообще впали в ступор, который, впрочем, долго не продлился. Немного придя в себя, наемники кинулись было бежать, но дорогу им уже отрезали конные десятки под командой капитана Торма. На этом первая битва дружин баронов Палина и Ферма с превосходящим числом противника была, по сути, закончена. Наемники стали бросать оружие, И мускулистый лысый бугай с шевроном и аксельбантом капитана наемников оказался одним из первых, кто кинул свой меч на землю и опустился на колено, склонив голову.